Часть вторая. Ошеломительный успех. В мире видеоигр судьбу консоли способна изменить всего одна игра, но предугадать это невозможно. Сатору Ивата, 2010. Игра, возродившая геймбой. Покемон вышла в Японии в 1996 году, и с момента заказа игры в начале десятилетия рынок сильно изменился, Намеченный на 1991 год выпуск Pokémon должен был совпасть с пиком продаж, запущенный в апреле 1989-го, Game Boy. Однако к началу 1996 -го года портативная консоль уже провела на рынке 7 лет, и игры для этого носителя практически перестали разрабатывать. Nintendo уже взялась за будущую Game Boy Advance — хоть и доделала ее намного позже задуманного, в 2001-м. «Покемон» возродила доживавшую последние дни консоль и продержала ее на рынке благодаря выпуску Game Boy Color, более мощной модели с цветным экраном. Цифры говорят сами за себя. «Покемон» вышла в год двойного спада продаж Game Boy, и благодаря ей они резко подскочили. Количество проданных экземпляров геймбой за каждый финансовый год с апреля по март по всему миру 1989 1990 3,9 миллиона 1990 1991 8 и миллион 1991 1992 10,6 миллионов пик перед первым спадом 1992 1993 7,8 миллионов. 1993 1994 7,4 миллиона. 1994 1995 5,6 миллионов. 1995 1996 4,2 миллиона. Прямо перед выпуском Pocket Monsters. 1996 1997. 7 миллионов. Выпуск Pocket Monsters за месяц до начала финансового года. 1997-1998. 10, 10,3 миллиона. 1998-1999. 13 миллионов. 1999-2000. 17,4 миллиона. 2000-2001. 18,8 миллионов. 2001-2001. 2002 4,7 миллиона. В итоге было продано 118,69 миллиона консолей Game Boy всех моделей, включая Кала, и не менее 50 миллионов этих продаж можно приписать непосредственно Покемон. Влияние Покемон также возродило застывшее производство игр для этой консоли, По данным Nintendo, с апреля 1997 по март 1998 в Японии вышло около 60 игр для платформы, а на Западе — почти 30. Следующий финансовый год принес 100 релизов в Японии, а следующие два года — до 150. В 2000-м сразу после появления «Покемон» на Западе в Европе и США вышло не менее 200 игр для Game Boy. Катастрофический старт. Близость к провалу. 27 февраля 1996 года Pocket Monsters Green и Pocket Monsters Red взяли неуверенный старт, не оправдав ожидания всех участников проекта. Пусть Nintendo и была настроена пессимистично, она все же надеялась поднять шумиху, выпустив поменьше картриджей — 230 тысяч. Цифры разочаровали компанию — За первую неделю продалось почти 110 тысяч копий игры, в основном среди взрослых, любителей RPG, которым было любопытно поглядеть на последнюю работу для геймбой в жанре, а также тех, кого заинтересовала оригинальная концепция выпуска двух версий игры одновременно. Вторая неделя обернулась катастрофой. Покупателей нашло менее 10 тысяч картриджей, и игра выбыла из десятки бестселлеров. На этом траектории продаж игр обычно заканчиваются. Однако «Покемон» ждал колоссальный социальный эффект. Спасительный слух Основанный в 1977 году японский журнал для ребят 7-15 лет «Кора-Кора Комик» является одним из самых читаемых детских изданий и похож на смесь «Лё Journal де Мики» и «Супер Писку Жу». По расчётам, это объемное, выходящее в середине каждого месяца издание, из нескольких сотен страниц читает каждый четвертый школьник. Журнал полон комиксов и статей, на обсуждаемые ребятами на переменах темы — спорт, хобби и, конечно, игрушки и видеоигры. Nintendo, как и все производители консолей того времени, тесно сотрудничала с журналом и рекламировала Pocket Monsters в разделе «Игры февральского номера». В то время как продажи Pocket Monsters в магазинах резко упали, в мартовском номере журнала появился таинственный слух о том, что несколько игроков чудом обнаружили Мью, секретного 151-го покемона. В нормальных условиях заполучить это существо действительно было невозможно, но если использовать пару багов, которыми кишела игра, появлялся шанс его заспавнить и поймать. За этой новостью, последовал всплеск продаж. Игра каждую неделю преодолевала планку в 20 тысяч экземпляров и вошла в десятку самого продаваемого софта. Это любопытно. Как правило, продажи резко падают на второй неделе, и с каждой следующей продолжают медленно и стабильно сбавлять обороты. Спаситель покемонов Мью. Изначально этот правдивый слух смутил Нинтендо. Компания не знала, как отреагировать — Команда Game Freak и Creatures решила воспользоваться этой возможностью. Они заключили партнерство с Cora Comic к апрельскому выпуску с целью, по словам Тадзири, познакомить ребят с Мью. Номер начинался с представления первой манго-адаптации видеоигры «Pokemon Pocket Monsters». Этот комикс — авторство Косаку Анакуба, оставшийся в производстве даже в 2015 году содержит множество шуток. Его герой — молодой и упрямый Ред, который отправляется исследовать мир с целью стать мастером покемонов в компании неуклюжего и вспыльчивого Клейфери. Пикачу здесь является двоюродным братом Клейфери и не играет такой важной роли, как в других будущих адаптациях саги. Второе детище партнерства — возможность получить легендарного покемона. Нинтендо и Core, Core — Устроили эксклюзивный конкурс, позволяющий 20 случайно выбранным читателям отправить свой картридж с игрой и получить Мью, причем с сертификатом подлинности. Эффект был ошеломляющий. Зарегистрировалось 78 тысяч участников. Сарафанное радио во всей красе. Покемон набирало обороты мастерски продвигаемой рекламой и побочными товарами Nintendo Screechers. С каждой неделей продавалось все больше экземпляров, и игра превращалась в настоящий феномен. С учетом всех выпущенных версий игры — Green, Red, Blue и Yellow — в Японии было продано более 8 миллионов картриджей покемон первого поколения. Необычное рождение Мью. Официально Мью не должен был входить в первое поколение покемонов. Его собирались добавить в игру только после проверки командами Nintendo — стерев инструменты отладки и освободив для него место. Считается, что программист Сигаки Маримота создал этого покемона и добавил его в игру в последний момент с благословения членов команды Game Freak, которые, как заядлые геймеры, обожали подобные скрытые сюрпризы. Лишь когда некоторые игроки случайно обнаружили покемона, Game Freak и Nintendo осознали масштабы данного феномена, вызвавшего первый крупный коммерческий ажиотаж в истории видеоигр. Эта история до сих пор вызывает вопросы, учитывая несколько неясных моментов. С одной стороны, появлением Мью в игре предполагает существование первого Мью, от которого он произошел. В текстах игры это не указывается напрямую, и история его рождения различается в каждой игре, но Каламбур очевиден даже на языке оригинала. То, что Мьюту является ДНК-вариацией Мью, идеально вписывается в сюжет игры. Гораздо более удивительно, что первая регистрация, связанного с покемоном торгового знака, датируется 9 мая 1990 года согласно Японскому бюро регистрации торговых знаков и его получил именно Мью за много лет до регистрации остальных элементов франшизы. Японское бюро подтвердило регистрацию 31 марта 1994 года. Мью был записан как часть будущей видеоигры и возможных побочных товаров компаниями Game Freak, Nintendo и Creatures, хотя последней компании еще не существовало. Пусть последняя деталь и кажется забавной, Трудно поверить, что это административная ошибка. Было ли имя зарегистрировано для совсем другого, не связанного с покемонами игрового проекта? Возможно, Мью была уготована важная роль в одной из первых версий игры, но затем идею отбросили. Точно сказать нельзя. Так или иначе, есть причины полагать, что шумиха вокруг Мью была тщательно запланирована, С релиза игры и случайного и постыдного обнаружения покемона некоторыми игроками до подтверждения его существования в журнале кора-кора прошел всего месяц, а за этим последовало распространение и издание манги. Стечение обстоятельств сильно смахивает на рекламный трюк, особенно если вспомнить карьеру Сатоси Тадзири, лучше всех знающего, что хороший слух об игре способен помочь продать Тысячи журналов и привлечь внимание, не говоря уже о поддержке опытного рекламщика и Сихары. Пусть мы не услышим другой официальной версии помимо этой проделки друзей атаку, внезапно превратившейся в движущую силу продаж игры можно сойтись на том, что такая чудесная история не могла обойтись без прикрас. Ясно лишь одно: это был мастерский ход со стороны Nintendo, Game Freak и Кричерс. Внезапный колоссальный успех. Зарождение феномена. Покемания по плану. В апреле 1996 года продажи покемон наконец взлетели. Японских детей начала охватывать покемания. Коммуникативный и вирусный аспект игры сыграли свою роль. Вдобавок, картриджи могли сохранять лишь по одной партии, поэтому каждый игрок должен был приобрести собственный экземпляр. На протяжении 1996 года Nintendo помогла Pocket Monsters достигать еще больших высот. Было организовано второе партнерство с Core Comic, на сей раз подарившее Мью сотни игроков. Журнал вновь оказался засыпан письмами и насчитал более 80 тысяч участников акций. Стенд Nintendo также раздал покемона 700 игрокам на летнем фестивале в Токио. Наконец, С 4 июля 1996 года Pokemon активно рекламировался в еженедельной телепрограмме Tokyo TV 64 Mario Stadium, по получасу уделявшей последним играм Nintendo и её новой консоли Nintendo 64. Запросы на лицензию на побочные товары Pokemon поступали по 20 раз в неделю и рассматривались советом директоров Кричерс, грамотно созданным для такой ситуации чтобы позволить геймфрик без суеты выполнять функции разработчика. Исихара, показавший себя идеальным лидером на протяжении всей разработки игры, полностью взял на себя защиту интересов франшизы и умело отсеивал предложения. Закрепилось четкое правило — товары должны быть вдохновлены играми, а не наоборот, и уместны для мира покемонов, где дети мечтали стать тренерами. Ничто бы не заставило геймфрик вести в основную игру неподходящие ей элементы ради создания хорошего побочного товара. Pokemon Блю. Японская версия». Исихара позаботился о том, чтобы Тадзири с командой могли работать в своем темпе, пока он разбирался с использованием марки Pokemon Nintendo и ее партнерами. Нужно было ковать железо, пока горячо, и отвечать возникшему колоссальному спросу, с чем и Исихара и Nintendo справлялись на ура. Работа начала кипеть сразу над несколькими проектами. Game Freak со своей стороны вовсю трудилась над игрой, известной как Pocket Monsters 2. Вновь загоревшись оптимизмом, Nintendo объявила на сайте о выпуске игры в конце 1997 года и построила планы, отталкиваясь от этой даты. Первые рекламы обещали игрокам Покедекс не менее чем из 250 монстров, округлив цифру 251. Обмен со старыми версиями, внутренний таймер для временных событий и круто смотрящийся в 90-х скейтборд, хоть он и не попал в финальную версию. Коллекционная карточная игра вышла по плану в октябре 1996 года в виде первого выпуска из 102 карт, широко рекламируемого журналом «Кора-Кора». Редакция задумала провернуть еще один трюк и вновь погрязнуть в заявках. Издание решило эксклюзивно продавать Pocket Monsters Blue Вершин» по почте за 3000 йен. Журнал снова опешил от спроса и в итоге запустил 8 компаний по продаже. Цена на вторичном рынке утроилась, хотя в этой версии, по сути, не было ничего особенного. Игра вышла в магазинах видеоигр через три года в октябре 1999, незадолго до Gold и Silver и продалась тиражом в 2 миллиона копий. Game Freak задумала Pocket Monsters Blue Version пока вовсю потела над Pokemon 2. Она основана на финальной эволюции третьего стартового покемона Сквиртла и представляет собой слегка улучшенную версию оригинальной игры. Было исправлено несколько багов, хоть и не все. Отчасти улучшилась графика, а также появились новые спрайты для покемонов, намеки на существование Мью, и изменилось одно подземелье. Некоторых покемонов, практически неуловимых в существующих версиях, также стало легче поймать в высокой траве. Именно версия Блю, считающаяся финальной для первой игры покемон, послужила базой для экспорта за пределы Японии. Разработчики повторно использовали тот же движок и тексты. Что касается содержания, диких покемонов, тренеров, событий и прочего, западные версии Red и Blue взяли за основу Red и Green соответственно. Быстрая и логичная диверсификация. Вторая манга. Nintendo утвердила свое плодотворное партнерство с Сёгаку Кан, японским издательским гигантом, породившим коре коре большое количество манг И их аниме адаптаций и TV Tokyo. Вместе они решили выпустить новые адаптации Покемон в апреле 1997 года. Первой стала новая манга Pocket Monster Special, Pokemon Adventure на западе, доверенная Хиденори Кусаки. Это была очень точная адаптация игры, сохранившая события оригинала, но с более глубоким сюжетом. Тот комикс больше всего напоминает мир, который я хотел создать. Говорил о нем Тадзири. Произведение без обиняков затрагивало темные аспекты, смягченные в играх и других адаптациях. Команда R здесь выглядела не смешно, а опасно, и тренеры сталкивались со смертью своих покемонов и некоторых персонажей. Манга пользуется огромным успехом и по сей день, продана... Более 150 миллионов томов. Культовый мультсериал. Также летом 1996 года стартовало производство мультсериала, призванного продлить успех франшизы и подготовить почву для выпуска следующей игры. Речь шла в лучшем случае об одном сезоне, так как публика не сильно жаловала сериалы по мотивам игр. Исихара был убежден, что «Покемон 2» станет финальной главой этой эпопеи. Кричерс попросила Кена Сугимори курировать адаптацию от студии OLM, учреждённой двумя годами ранее командой ветеранов анимации, а также завершить рисунки для карточной игры. Ещё Сихара обратился к Хирокадзу Танаке, известному как Хип Танака, за помощью в разработке саундтрека для аниме. Этот инженер и музыкант присоединился к Nintendo в 1980 году и помогал проектировать звуковые схемы аппаратов, прежде чем начать создавать музыку и ставшие культовыми для многих игр звуки Donkey Kong, Metroid, Kid Icarus, Dr. Mario, Super Mario Land. С Иссихарой он пересекся на проекте Maze 2. Не оставляя работу над камерой и принтером Game Boy для Nintendo, он написал опенинг и фоновую музыку мультсериала, Диски с ними возымели успех, что в 1999 году побудило его на постоянной основе присоединиться к Ричарс, давшей ему больше свободы, чем Nintendo. Во вторник, 1 апреля 1997 года в 18.30 по токийскому телевидению началась трансляция первой серии, основанного на «Покемон» аниме-сериала. Это была уже третья адаптация игры, продавшийся к тому времени тиражом более 3 миллионов копий. Основные элементы игры сохранились. Все тот же неловкий, упрямый и харизматичный юный герой намеревается покорить Лигу Покемонов, встречая по пути новых друзей. Красочный и добрый мультфильм значительно расширил вселенную игры и приумножил ее успех. В сериях есть небольшие вставки с представлением покемонов — заменённые на Западе на рэп в конце трансляции, что позволило юным зрителям приобщиться к вселенной. За этим успехом под конец года должен был последовать блестящий релиз Pocket Monsters 2», но, увы, планы вновь сорвались, и «Покемон» оказалась в шаге от фиаско. Самое успешное аниме. Всего за несколько месяцев аниме-сериал «Покемон» превратился в ошеломляющий аудиовизуальный феномен. Охватив 10% доли рынка в апреле 1997 мультфильм приковал к экрану более 18% аудитории в ноябре, 20 миллионов зрителей, и побил рекорд по просмотрам среди всех каналов TV Токио. Шоу также заняло первое место в стране в свой час вещания — Аниме «Покемон» стало движущей силой франшизы по всему миру. Весь игровой маркетинг вращался вокруг популярности сериала среди школьников, которым он презентовал этот новый мир. Аниме транслировали более чем в 70 странах. Одновременно с ним вышла манга «Покемон Эдвенча», превратившая Пикачу в бесспорный символ «Покемон». В вопросах и девочки, и мальчики Называли его одним из самых популярных покемонов. Помимо всего прочего, аниме было призвано проложить мост к игре, сопровождая релизы новых версий и анонсируя монстров будущих поколений. Например, первая серия Начала заканчивается появлением Хуаоха, легендарного покемона из ожидаемых к концу года версий Gold и Silver. Это стало настоящим сюрпризом для уже успевших заполнить свой покедекс фанатов которым предстояло еще долго дожидаться шанса поймать это существо. Палки в колесах. Очередные задержки. Когда мультсериал вышел в эфир в апреле 1997 года, Nintendo планировала выпустить «Покемон 2» в рождественские праздники. Также, ввиду высоких рейтингов, на лето 1998 года был запланирован спин-офф сериала — анимационный фильм о Mewtwo, а также сторонние студии начали производство первых игр, не связанных с сюжетом основных частей. Однако в этот идеально работающий механизм все же попало несколько крупных песчинок. Год быстро пролетел, и внезапно стало казаться маловероятным, что Pocket Monsters 2 сможет увидеть свет в 1997 году. По официальной версии разработку замедлил сильный гриб, которым заразился Тадзири, но было очевидно, что Game Freak, как обычно, задержала работу. Чтобы не исчезнуть из поля зрения и застраховаться от последствий очередной задержки, Nintendo и Creatures задумали выпустить различные побочные товары. Так феномен «Покемон» мог оставаться актуальным весь 1998 год, в котором он должен был достичь апогея. С 21 по 23 ноября 1997 года прошел Nintendo Space World — ежегодный фестиваль, на котором представлялись новинки наступающего года. Там фирма презентовала ряд игр для всех своих носителей. Главный акцент был ожидаемо сделан на Pokemon, а также на Nintendo 64 и ее расширение 64DD — Но Nintendo страдала от нехватки контента, который позволил бы ей нагнать выпущенные ранее консоли Sony и Sega. Посетителей ждал сюрприз. В Pocket Monsters 2 можно было поиграть прямо на фестивале на глазах у всей толпы. Сначала по 10 минут на человека, а затем по 5. Компания объявила, что разработка завершена на 80%, а выпуск запланирован на март 1998 Новинка очень напоминала игры первого поколения. Также раскрылись названия версии Gold и Silver. Еще публики показали совместимость покемон с камерой и принтером для Game Boy и анонсировали первый спин-оф Hey You Pikachu симулятор жизни на Nintendo 64, доступный для игры с микрофоном и сделавший главным героем прославившегося желтого мышонка. Также в презентацию включили более сотни товаров по франшизе. Проблемный Поригон. Шок от покемонов. Несмотря на то, что после триумфа в Японии началась работа над американской локализацией, все планы Nintendo и Creatures сорвались 16 декабря 1997 года. В тот вечер TV Tokyo транслировала 38-ю серию аниме «Покемон. Электронный воин Поригон». Герой Pocket Monsters с базовым именем из игры, Сатоси, Эш в русской версии, которая отсылает нас к юному Сатоси Тадзири, должен устранить баг, угрожающий виртуальной системе хранения существ, в центрах покемонов. Как оказалось, команда R похитила виртуального покемона Поригона, чтобы он опустошал ячейки хранилищ тренеров и крал их монстров. Эш сражается с командой R с помощью второго Поригона — Но в конце серии на героя нападает антивирус, и Пикачу применяет мощный удар молний. Студия OLM анимировала сцену очень яркой шестисекундной вспышкой и чередовала синий и красный цвета на экране со скоростью почти в 11 кадров в секунду. Этот агрессивный спецэффект вызвал волну звонков в скорую — зрители жаловались на головокружение, тошноту, судороги и даже временную слепоту и потерю сознания. Более 600 человек оказались госпитализированы, и хотя большинство выписалось почти сразу, двое детей пробыли в больнице более двух недель. Серия действительно вызвала эпилептические припадки, но почти все случаи оказались очень легкими. Последующее наблюдение за несколькими пациентами спустя несколько лет доказало, что симптомы усугубил эффект коллективной паники, причем подавляющее большинство пострадавших больше никогда не переживало подобных потрясений. Дело о шоке от покемонов попало в заголовки японских газет и нанесло сильный удар по франшизе. «Отклик прошелся по всему миру», и многие СМИ упоминали франшизу «Покемон» впервые, значительно испортив ее репутацию. Спустя несколько месяцев «Шок» даже пародировали в «Симпсонах» и в «Южном парке». На следующий день, после потери 5% на фондовом рынке, Nintendo пришлось принести извинения. Фирма отказалась нести ответственность за сериал, напомнив, что она выпускает только черно-белые игры «Покемон» на своей «Геймбой». «ТВ Токио» приостановила трансляцию аниме и созвала комитет ученых, чтобы ввести необходимые нормативы и предотвратить подобные случаи. За расследование дела взялась полиция. Активные фанаты. Несмотря на опасения, что этот случай положит конец покемании, она, как ни странно, только укреплялась. Пусть выход аниме и остановился, продажи игры оставались стабильными — Поклонники отправляли тысячи писем Nintendo, Game Freak, TV Tokyo и издателю манги, призывая их как можно скорее возобновить трансляцию Покемона. Для возвращения сериала даже устраивали митинги, на которых фанаты пели ставшую культовой песню из опенинга. Диск с синглом продался в количестве 1,8 миллиона копий. Покемоны наконец вернулись на телевидение в четверг, 16 апреля. 1998 года, за 9 дней до открытия в Токио первого магазина Pokemon Center. На заполненной плюшевыми покемонами площадки, держа в руках рисунки фанатов, диктор Миюки Имада раскрыла итоги расследования TV Tokyo и подтвердила, что несчастные случаи вызвала чрезмерно быстрая анимация и использование красных вспышек. Все анимационные студии пересмотрели методы производства, чтобы избежать новых проблем. В честь возвращения на канал, студия ОЛМ создала внеплановую, особенно насыщенную эмоциями серию, в которой Пикачу на глазах у Эша встретил стаю диких сородичей и вызвал желание отпустить его на свободу. Серия вызвала массовый отклик у расчувствовавшейся публики, 16 апреля 1998 года на ТВ Токио не прошло ни одной недели без покемонов. Невезучий Поригон и его эволюции больше никогда не появлялись в аниме. В долгий ящик. Четырехмесячный перерыв в трансляции вынудил Nintendo и Кричерс пересмотреть свои проекты. Одной из самых досадных жертв последствий стал первый фильм Мьюту, вышедший на экраны 18 июля 1998 года. 1998 года. Это была первая из многих будущих летних встреч с «Покемон». Полнометражный фильм основан на вселенной и персонажах мультсериала и вписывается в ее хронологию. Из-за четырехмесячной задержки, серии, в которых зрители знакомились с Мьюту, сильнейшим «Покемоном», созданным боссом команды «Р», вышли в эфир через два месяца после выхода фильма. Вместо них За пару недель до выхода фильма в эфир вышла пятисерийная радиопередача, в которой Мьюту рассказывал о своем рождении и о том, почему в нем развивалась глубокая ненависть к человечеству. Позднее эту историю превратили в 10 анимационный пролог и добавили в фильм для его трансляции по ТВ и выпусков на кассетах и DVD. Несмотря на этот неудачный тайминг, фильм все равно возымел огромный успех. Отчасти благодаря распространению эксклюзивной карточки «Мью». Полнометражка принесла более 53 миллионов долларов японским кинотеатрам, заняв четвертое место среди хитов года в бокс-офисе. В ожидании «Покемон 2». Новые задержки от «Тадзири». С выпуском фильма «Покемон 2», спин-оффов, множество товаров, связанных с карточной игрой, а также появлением франшизы в США — 1998 год должен был стать годом взрывных продаж Покемон. Однако начался он неблагополучно. После затишья из-за остановки выпуска аниме в начале марта 1998 года Game Freak вновь объявила на официальном сайте Nintendo о переносе выпуска продолжения без указания новых дат. По официальной версии, переживавшую стресс крохотную команду разработчиков которая, несмотря на успех Покемон, практически не разрослась, подкосили болезни и, прежде всего, несоответствие результата работы их ожиданиям. Игра по-прежнему слишком напоминала первые версии, в то время как Game Freak надеялась расширить игровую вселенную и улучшить содержание. Поэтому было решено продлить разработку ценой очередного нарушения и так едва соблюдаемого графика. Это вызвало ряд проблем — Особенно для аниме. Второй сезон Об Оранжевой лиги пришлось придумать с нуля, не следуя сюжету игр. Однако он стал отличной рекламой для будущих Pokemon Gold и Silver, на выход которых все еще оставались надежды. Продажи покемон Green и Red и побочных товаров продолжали расти. В частности, это относится к выпущенному в марте Pocket Пикачу, вдохновленному модой на Натамагочи. Так, Nintendo и Creature's пытались компенсировать задержку Тадзири и его команды. Вместе с тем, они заказали у него новую версию оригинальной игры для сопровождения июльской премьеры фильма специальное издание Pokemon Yellow вдохновленное аниме. В нем герой начинает игру вместе с Пикачу. Он никогда не уходит в покебол, и мы можем видеть его настроение. Ход игры остается почти идентичным за исключением того, что на ее протяжении мы собираем всех стартовых покемонов и сталкиваемся с командой R из аниме, Джесси Джеймсом с Эконсом и знаменитым Мяутом. Еще было введено несколько мини-игр и исправлений багов, а также возможность научить Пикачу серфингу. Game Freak добавила и совместимость с принтером Game Boy для печати своего Покедекса. Из-за близости с Nintendo для студии вошло в привычку делать игры «Покемон» совместимыми с новейшими аксессуарами производителей консолей, пусть разработчики и не были причастны к ним. По иронии судьбы, с версией Yellow компания вновь опростоволосилась и выпустила ее лишь в сентябре 1998 года, после релиза фильма. Игра все же продалась миллионами копий, но фанаты были разочарованы — поскольку ожидали настоящего продолжения, а не скупого переиздания. Nintendo и Creatures готовят спин -оффы. Избранные партнеры. С запланированными спин возникало меньше трудностей. Вместо внутренней разработки Nintendo и Creatures предпочли обратиться к опытным партнерам. Большую помощь оказала студия Hell Laboratory, чей босс Сатору Ивата следил за проектом Покемон еще с его зарождения. Преимуществом студии было то, что, как и Game Freak, она оперировала в Токио, в отличие от базирующейся в Киото Nintendo. Поэтому ей был поручен перевод созданных для Game Boy игр, за которые Nintendo отвечала вместо заваленной работы Game Freak. С другой стороны, Hell Laboratory уже имела большой опыт работы с Nintendo 64, переживавший спад продаж. Миссией Hell Laboratory стала разработка производственных от прекрасно знакомой ей покемон игр, чтобы не сдавать позиции и в первую очередь помочь никак не находящей свою аудиторию Nintendo 64 пожать лавры успеха франшизы. Hell Laboratory — незаменимый теневой партнер. Hell Laboratory наряду с Intelligent Systems является одной из двух основных теневых студий Nintendo. Пусть и официально отделенные от Nintendo, эти компании работали рука об руку с производителем консолей, их единственным коммерческим партнером, разрабатывая для него второстепенные франшизы Kirby и Super Smash Bros. от Hell Laboratory, а также Fire Emblem, Wario V, PayPal Mario и Puzzle League от Intelligent Systems и придумывая новые. Оба разработчика также несли ответственность за помощь в сложных проектах, особенно связанных с аппаратным обеспечением. Intelligent Systems была аффилирована с Nintendo с самого зарождения и, помимо игр, занималась проектированием комплектов для разработки и отладочных консолей. У Hell Laboratory же история была совсем другой и чем-то напоминала историю Game Freak. HELL-лаборатория — название «Отсылка к разумному компьютеру HELL-9000 из космической Одиссеи 2001 года». Образовалась в феврале 1980 года в Акихабаре, Гиковском районе Токио, где Сатоси Тадзири продавал свои первые фензины. Небольшая группа студентов информатики и поклонников видеоигр, регулярно посещавших один и тот же магазин с отделом персональных компьютеров, бывших тогда диковинками, решила учредить собственную студию разработки. На складе магазина, а затем в арендованной квартире в Акихабаре, Hell лаборатории разрабатывала свои первые игры для MSX. Среди ее основателей числится Масахита Танимура, нынешний президент компании, и Сатору Ивата, который в будущем возглавил Nintendo на 6 лет. В момент начала работы на студии все они только выпустились или заканчивали учебу. Это были гейм-дизайнеры, художники, программисты, маркетологи. Атмосфера царила крайне благоприятная. В 1983 году команду Hell привёл в восторг выпуск полноценной консоли Famicom, превосходящей в мощности конкурентов. Студия встретилась с Nintendo, чтобы предложить ей тысячу и одну идею, и вернулась с доставившей разработчикам немало хлопот игрой на спинбол. Это положило начало их тогда еще не эксклюзивным отношениям с Nintendo. Hell выпускала по несколько игр всех жанров в год для всех существующих носителей, самостоятельно и через издателей. Дела у студии шли так хорошо, что ей даже удалось открыть американский филиал. Одна из ее главных работ — франшиза «Эгерленд» — «Adventures of Lolo» на Западе. Однако на рубеже 1990-х дела обстояли сложнее. При возникновении пузыря на рынке недвижимости в апреле 1991 года хелл Laboratory предвосхитив свой рост в Японии приобрела новое здание для сотни сотрудников у подножья горы Фудзи в Каи в 150 километрах от Токио. К сожалению, такой позитивный настрой подвел хелл лаборатории ее ждала череда провалов и огромный непогашенный долг за постройку офисов. В июне 1992 года карманы Хэл пустовали, и ей оставалось лишь позвать на помощь президента Nintendo Хироси Ямаути, для которого она несколькими месяцами ранее создала свой единственный в то время коммерческий хит — «Кирбис Дримленд» — первый эпизод серии для Game Boy, Высоко оценивая творчество и работу основателей Хэл-лаборатории, Президент Nintendo согласился выручить студию при условии, что отныне она будет вести разработку исключительно для Nintendo и что ей будет руководить Сатору Ивата. Это была выгодная сделка для производителя консолей. Так у него под крылом оказалась талантливая и продуктивная команда, приложившая руку к множеству хитов. Помимо ежегодного производства Kirby — HELL помогала студии Цунекадзу Сихары Ape Inc., с выпуском Maza 2. Так она стала одной из первых студий, разрабатывающих материалы для будущей Nintendo 64. И это во времена, когда разработчиков, способных создавать 3D-игры, было ничтожно мало. Когда играбельная версия консоли была представлена на Nintendo Space World 24 ноября 1995 Kirby's Bowl 64, превратившаяся в Kirby Air Ride в 2003 на GameCube, стала одной из двух доступных для посетителей мероприятия игр наряду с Super Mario 64. Студия внесла большой вклад в улучшение комплекта для разработки Nintendo 64 и GameCube, так как получала доступ к консолям раньше других разработчиков. Hell лаборатория выделялась не только своими техническими навыками, позволяющими ей выполнять все виды заказов и улучшать проекты, но и своей адаптивностью. Студия придумывала различные собственные концепции и прототипы игр, а затем внедряла их в готовые вселенные. Так изначально в Super Smash Bros. речь шла о сражениях ниндзя, а персонаже Nintendo в ней не было и в помине. Джек and the Beanstalk Игровой проект «Фотосафари» 1996 года в итоге превратился в выпущенный в 1999 году «Покемон Snap, а «Кирбис Эпик для Ви» поначалу не имело отношения к «Кирби». «Хелл лаборатории также отвечала за создание первого спин-оффа и первой игры «Покемон» в 3D на рынке «Покет Monsters Stadium, известный как Pokemon Stadium 0» и вышедший только в Японии 1 августа 1998 года. Эта адаптация была разработана на бешеных скоростях и включала всего 40 покемонов. Она давала игрокам шанс сражаться с командами-победителями национальных турниров Pokemon 1997 и 1998 годов и играть с карманными монстрами из своей партии на Геймбой благодаря пак. Также релиз позволил более телегенично транслировать турниры на TV Tokyo. Несмотря на скупое содержание, ошеломительный успех игры позволил утроить продажи Nintendo 64 за неделю с выпуска. И вторая Pokemon Stadium первая игра на западе с 151 покемоном наспех выпущена менее года спустя, в апреле 1999 года. Второй эпизод изначально собирались запустить на 64DD, постоянно задерживаемом периферийном расширении Nintendo 64. Пусть на этом носителе и должны были выходить самые крупные консольные игры, его ждал горький провал. Покемании не хватило для того, чтобы Nintendo 64 догнала PlayStation, лидера гонки домашних консолей конца 1990-х. Тем не менее, франшиза «Покемон» несомненно позволила смягчить падение. В интервью из серии «Ивата Аскс», опубликованной на сайте Nintendo для продвижения новых игр, Сатуро Ивата рассказал, что он лично перекодировал полную бага в боевую систему «Покемон», адаптировав ее к разработанной его командой игре, а затем отправил ее её Freak, которую во многом спасла опытность hell Обе студии расположились в одном здании, позволив Nintendo собрать под своим крылом большинство своих привилегированных партнеров. спин и к Рождеству. В конце года вышло еще две игры. Первая была Хейу hey Пикачу симулятор жизни для Nintendo 64, позволяющая взаимодействовать со знаменитым покемоном с помощью системы распознавания голоса. Приятная во всех отношениях игра позволила начинающей студии Umbrella, учрежденной с помощью компании Marigool, совместного предприятия Recruit и Nintendo, которая намеревалась формировать команды для работы над Nintendo 64, навсегда стать привилегированным разработчиком франшизы Pokemon, и в частности серии Pokemon Rumble. Адаптация карточной игры Pokemon Trading Card Game для Game Boy была завершена в конце октября компанией Hudson Soft под руководством Creatures и вышла 18 декабря. Также была анонсирована посвященная Pokemon версия игры-головоломки Picrus для Game Boy. Позже проект отменили. В Рождество 1998 года Pokemon Gold и Silver Все еще не было видно на горизонте, не выпускалось даже анонсов, но невелика беда. Франшиза и так принесла за год 4 миллиарда долларов, торопиться было ни к чему. Еще один парадокс. В тот момент Game Freak завершила игру Click ClickMedic, разработанную для PlayStation и изданную Sony эксклюзивно в Японии. Студия также разрабатывала международные версии «Первый покемон», В то время как Gold и Silver обещали насыщенный контент и расширенные функции благодаря вышедшей осенью Game Boy Cala. Сатуси Тадзири уже не появлялся на студии и работал из дома. Ошеломленный успехом и прибыльностью своего детища гений плохо переживал давление со стороны Нинтендо и фанатов, которые возлагали огромные надежды на франшизу. В свое время родившуюся бездорожной карты и амбиций.